Глава 33. Перед посадкой. Счастливей всего Сидни Ламберт чувствовал себя в самолете. Никто не может здесь до него добраться. Его кормят и поют. его обожаемая жена сидит рядом. А самое главное, в течение всего полета нервы щекочет мысль об угрозе внезапной смерти, придающей жизни особую остроту. Сидни откинул спинку своего кресла, расплющив сидящего сзади человека. Они с руфью были во всем белом, чтобы щегольнуть загаром перед всеми этими пооктябрьски бледными физиономиями. Над головой у Сидни, затолканные на багажную полку, лежали грубо раскрашенные сувенирные тарелки и бутылки «Виньо Верде, которые он купил в аэропорту Фару в магазине беспошлинных товаров. На руке у Руфи было новое золотое кольцо с бриллиантом. Подарок за то, что была умницей. Стоило кольцо куда больше, чем та сумма, на которую разрешает ввозить товары окаянная английская таможня. Так что все в порядке. Он доволен, Руф довольна, а весь остальной мир пусть пропадет пропадом. Честно говоря, он и впрямь не возражал бы, Умереть сейчас, раз уж все равно придется, если Господь повелит. Да, он бы выбрал именно сейчас. Сжать руфь в объятиях и вместе полететь вниз в воду или вознестись вверх в языках пламени. Но выпить в последний раз время будет, не так ли? А если руфь начнет кричать, он ее так стукнет, что она отключится. Ему совершенно не нужно, чтобы Руфь была в сознании, просто она должна быть рядом. С беднягой Ков прямо беда, но и дурацкую же кашу она заварила. Впрочем, эта каша не его. Он ей, конечно, постарается помочь, само собой, но до определенного предела. Будем справедливы. У них с Руфью своя жизнь, и им ничто не должно мешать. Никоим образом. Если даже в аэропорту его ждет полиция, он сильно волноваться не станет, не из-за чего. Он выпутается. Господи, чертов младенец разорался. Он дает ему две минуты, нет, одну минуту, а потом вызовет стюардессу и пожалуется. Если есть на свете что-то, чего он не терпит, не выносит, это проклятущих младенцев. Хорошо еще Руф проявила здравый смысл, прислушалась к разумным доводам насчет абортов. Да, отпуск за границей и виллы с бассейнами им только в мечтах будут грезиться, если придется катать сопляков в колясках да покупать им горы всякой хрени. Оно им надо. А их дом? Был бы он тем ослепительно чистым маленьким дворцом в белых коврах, если б там орудовала мелюзга? Да никогда. Вспомнить только, как детки испортили им день свадьбы. Сначала глупыми выкриками в церкви, а потом хрен знает, что вытворяя во время торжественного приема гостей. Он ведь говорил матери Руфи, что надо на приглашениях написать «категорически без детей». Но глупая баба с коровьей мордой заявила, что это обидит оба семейства. Он рад, что Руфь все-таки прозрела насчет своей матушки. «Ладно, детка, повежи пять секунд». И дядя Сидни нажмет на кнопку. «Ради Христа и всего святого на земле, только представьте, ведь этот маленький паршивец с тыквой вместо головы путешествует бесплатно. А я заплатил 89 фунтов в оба конца, причем дважды!» Руфь попыталась отвлечь Сидни от жуткого звука. «Бедный малыш, — думала она, — я бы тут же успокоила его. Благослови его, Бог!» Сидни... «Сколько нам еще лететь до Гатвика?» «Час». «Прекрасно. Спасибо, Сидни». В аэропорту Гатвик, сидя в кафетерии, сержант сыскной полиции Хорсфилд наблюдал, как инспектор сыскной полиции Слай запихивает в свою ненасытную пасть яйца, ветчину, поджаренный хлеб, грибы, тушеные бобы, жареный картофель и хлеб с маслом. У диких кабанов манеры получше. Сам видел». — думал Хорсфилд. Он без интереса ковырял вилкой в тарелке с куда более незатейливой пищей и поднял глаза лишь тогда, когда съел все до последнего листика баба и крупинки. Потом он благоговейно положил вилку и нож на тарелку, словно это были атрибуты священного обряда. Слай пододвинул к себе вазочку с мороженым и кусочками банана и запустил ложку в причудливое нагромождение взбитых сливок. — Тай! Разберемся, сказал он. «Простите?» Слай проглотил 450 калорий и произнес: «Я сказал, давай разберемся. Его самолет приземлится через 45 минут, так? Поэтому, когда выпьем кофе, установим связь с нашими ребятками в форме со службой безопасности аэропорта и договоримся, кто что будет делать, так? Слушайте, Хорсфилд, я ведь сказал, так? Да, я слышал, сэр. Когда я говорю «так», я задаю вопрос, а вопрос требует ответа, так? А, так, сэр, так. Так, а знаете, чего мне бы хотелось? Арестовать его в самолете. Да? Видел в одном фильме, как это делается. Очень впечатляет. Там был шпион, пытался передать результаты своих экскрементов на восток, так? Так. Хорсфилд засмеялся. Его успокоило и обрадовало проявление у Слая чувства юмора. Слай, однако, не смеялся. — Что тут потешного? — Результаты экспериментов, сэр. — Что-то не пойму вас, Хорсфилд. Передавать результаты экспериментов на восток — дело серьезное, так? Хорсфилда душил с трудом подавляемый смех. Необходимо было захлопнуть все отверстия до единого. Наглухо. «Не выпускай его, Хорсфилд. Засмеешься сейчас, и не видать тебе продвижения по службе, ранней отставки и хорошей пенсии». «Итак, Хорсфилд, я все-таки подымусь на борт самолета, а вы ждите устойки прибытия на тот случай, если эта сука-убийца настолько рехнулась, что вздумает явиться сюда с букетом нарциссов и приветственным поцелуем». «Скоро вернусь! Нужно пустить струю!» Слай неуклюже пробирался среди легких столов и стульев к двери с табличкой «туалет». Хорсфилд хохотал и хохотал без конца. Прямо автомат смеющийся полицейский, и даже не нужно совать монетку в щель. Придя в себя, Хорсфилд пошел к телефону и позвонил домой. Трубку взял сынишка. «Мэтью Джон Джеймс Хорсфилд в данный момент у телефона. С кем именно вы хотите поговорить?» Хорсфилд снова засмеялся. Теперь уже над основательностью, с какой трехлетний малыш ведет телефонную беседу. «Это папа». «Алло, папа!» «Говорит Мэтью Джон Джеймс Хорсфилд». «Да-да, знаю, ты уже говорил. Мама тут?» «Нет, она в кухне. Тут один я». «Можешь позвать маму?» Да. Хорсфилд понял, что трубку уронили. Повиснув на шнуре, она стукает со стену. Сколько раз он говорил сыну, что нельзя. Дорогой? Дорогая, я просто позвонил сказать тебе ничего не случилось? Нет, хотя машину вел слай. О, бедный ты мой! Что ты готовишь? Зеленое картофельное пюре и голубые рыбные палочки. О! Однажды сынишка посмотрел по детской программе кулинарную передачу. Как-то на неделе Хорсфилд зашел в обеденный перерыв в магазин и купил шесть флаконов пищевых красителей. Жена потом отчитала его и заявила, что он балует ребенка. «Мне надо идти, Малькольм». Хорсфилд был тронут, она редко называла его по имени. «У меня включена конфорка и...» да, я попрощаюсь с Мэтью». Он слышал, как сын топает ножками по паркету в прихожей. Значит, так и не снял новых зимних сапожек, которые ему утром купили. «Пока, Мэтью, до завтра». «Почему?» «Потому что я работаю». «Почему?» «Чтобы заработать денег и купить тебе новые сапожки». «Так-то вот». «Мэтью, не задавай больше вопросов». «Почему?» «Потому что это сводит меня с ума, ты же знаешь». «Ну, я пошел, скажи маме, что я ее люблю». «Скажи маме, что я ее люблю!» — повторил Мэтью. «Нет, скажи маме, что я ее люблю, а не ты!» Жена снова взяла трубку. «Он из-за тебя заплакал. Что ты сказал?» Я только повысил голос. «Малькольм! Ах, Барбара! И что я тут делаю? Я хочу быть с вами, там, дома!» За пластмассовым колпаком телефона-автомата Слай строил ему безумные гримасы. Хорсфилд прошептал «Я тебя люблю», — и повесил трубку. Миссис Хорсфилд была удивлена напряженностью в голосе мужа. Ей не терпелось увидеть его.